Шведы начали волноваться и поторапливать Ивана Сергеевича, ибо если не отыщется мамонт, то придется приступать к долгосрочному плану поиска через материалы, наработанные институтом, которые нужно было дешифровать, освободив от халтуры. Это значило, что из перспективного района придется уезжать в Москву, садиться за столы и включать компьютеры. Здесь же, в непосредственной близости от сокровищ, казалось, можно обойтись и без долгой утомительной работы. Чтобы как-то утешить шведов, а заодно и потрепать их казну, Иван Сергеевич назначил вылет на следующее утро, не дожидаясь информации Савельева. А вечером, открыв номер своим ключом, Вошла Августа со стаканом теплого молока на подносе. Присела к нему на кровать, посмотрела, как он пьет молоко, и вдруг сказала. — Ваня, мы так давно не смотрели с тобой слайды. — Не хочу, — буркнул Иван Сергеевич. — Я уже твоих слайдов насмотрелся. Завтра день трудный. — Референт прислал, — подумал он. «Чего ты хочешь выпадать?» «Я по тебе скучаю», — проговорила она и приласкалась к его руке. «Вижу каждый день и скучаю». Он почувствовал, что это не ложь. Старый кот умел отличать откровенность от игры. «Возьми меня с собой», — попросила она. «Зачем же ты так-то?» — Иван Сергеевич простонал про себя. «Все напортило». «Понимаю, служба, но ведь у тебя тоже есть женское достоинство, чувство». «Я полечу один», — сказал он решительно и чуть смягчился. «Видишь, опасно стало, стреляют. «О да, но мы же будем вдвоем, возьми». Августа прилегла ему на грудь, смотрела в глаза. Иван Сергеевич вдруг чертыхнулся про себя, То ли чувства подводят, то ли в самом деле не лжет и просится без всякого задания. Она еще добавила ему сомнений. Я такую песню слышала, у вас поют. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, стану тебе женой. Узнала, что полетишь, хожу теперь и пою, прошусь. «Может, взять?» — уже промелькнула мысль. «Все равно в холостую полечу. Пусть прокатится». «Ну, где твои слайды?» — скрывая жалость и трепет к ней, проговорил Иван Сергеевич. «Давай посмотрим». Августа с готовностью сложила пальцы квадратиком, легла рядом и поднесла руки к его глазам. «О, смотри, Ваня, это мы с тобой, видишь?» Вот мы сидим на крыльце своего дома, а дом наш, вот он, отдельно. Смотри, какой красивый, резной, веселый. Тебе нравится? О да. А это наши дети, восхищенным шепотом сказала она, Ваня и Станислав. В прошлый раз ты говорила Юзов. О, как я счастлива. Она расцеловала его. Ты запомнил? Ты запомнил, как зовут детей? Она играла, но играла предполагаемую, страстно желаемую жизнь. Иван Сергеевич ощутил, как подступают слезы. Было жалко даже не ее неестественную, дурную жизнь, поставленную с ног на голову, а то, что невозможно изменить эту жизнь, невозможно выстроить дом, родить детей. Он обнял Августу, прижал ее лицо к своей щеке, и проморгался. «А куда мы полетим завтра?» спросила она. «Куда глаза глядят?» Он взял ее за волосы и накрыл ими свое лицо, вдыхая запах. «Можно и на край света». «Ты не знаешь, где мамонт?» «Не знаю», слегка насторожился он. «И вообще, зачем нам какой-то мамонт? Так хочется посмотреть на него». — прошептала она. — О нем столько говорят. На него возлагают большие надежды. — Я ревную, — предупредил Иван Сергеевич. — Слышала про Отелло и Дездемону? — О, да, — обожгла она дыханием. — А еще я слышала, где сейчас находится мамонт. Он отвел ее голову, посмотрел в лицо. Августа смотрела преданно и честно. — Савельев? Ведет двойную игру со мной, хитрит сволочь. Иначе откуда ей знать, где мамонт? — Ну и где этот ненаглядный мамонт? — шутя спросил Иван Сергеевич. — Скажи, что возьмешь меня с собой. Я тебе не буду мешать. Издалека только посмотрю. — Беру, говори. — Тише, — испугалась она, не кричи громко. — Мамонт? «Находится в Гадье. Его там нет. Он бежал из-под ареста». «Бежал и вернулся», — зашептала она. «И теперь лежит в одном доме у старушки». «Почему лежит?» — насторожился он. «Потому что ему сейчас очень плохо», — с горечью произнесла Августа. «Он болен, угнетен и сильно страдает». «Ты гадала на картах?» — спросил Иван Сергеевич. «Нет, я не умею гадать на картах». Он приподнялся и навис над августой, спросил жестковато. «В таком случае скажи, откуда это известно?» Она обняла его за шею и неожиданно предложила. «Давай лучше споем».